Не успел мистер Бакстоун сесть на место, как разразилась буря. С десяток депутатов повскакали с мест. Прошу слова, прошу слова, прошу слова, к порядку, к порядку, к порядку, к делу, к делу. Резкий стук председательского молота перекрыл весь этот шум. Вопрос о том, прекратить ли прения, эта ненавистная проволочка, был поставлен и принят. Всякие дебаты, разумеется, немедленно прекратились. Победа номер один. Затем поставлен был на утверждение доклад комиссии, и «за» было подано еще больше голосов, чем ожидали. Слово опять взял Бокстоун и предложил в порядке отступления от обычной процедуры немедля приступить к первому чтению проекта. Троллоп. Поддерживаю предложение. Председательствующий. Предложение внесено и... Крики. Перерыв! «Поддерживаю предложение. Перерыв, перерыв. К порядку, к порядку!» Председательствующий, неистово стуча молотком. Внесено и поддержано предложение объявить перерыв. Все, кто за это, крики «голосовать, голосовать!» По голосованием. Решено было проголосовать поименно. Объявлять ли перерыв? Это уже была война всерьез. Возбуждение достигло предела. К галереи разом забурлили репортеры кинулись по местам отдыхавшие конгрессмены толпой хлынули к своим креслам иные нервные джентльмены повскакали на ноги посыльные носились взад и вперед все ожило все пришло в движение взоры всех присутствующих загорелись неподдельным интересом это решает дело подумал мистер бакстоу но пусть битва идет своим чередом Началось голосование и все замерло слышно было лишь как выкликают имена и вызванные отвечают один за другим «за», «против», «против», «за». Все замерло. Ни движения, ни шороха. Казалось, все в зале затаили дыхание. Голосование закончилось, и пока секретарь подсчитывал итоги, стояла мертвая тишина. На стороне университета оказалось две трети и еще два голоса. Председательствующий. Действие обычной процедуры приостановлено. Предложение принято. Объявляю первое чтение законопроекта. Охваченные единым порывом галереи разразились бурными рукоплесканиями. И даже некоторые конгрессмены не в силах были сдержать свои чувства. Молоток председателя пришел на выручку и затем раздался его громкий голос. К порядку, джентльмены, к порядку. Если публика еще раз нарушит порядок, В палате пристав очистит галереи. Потом он поднял глаза, что-то привлекло его внимание. Все взгляды обратились в ту же сторону и в зале начали хихикать. Председательствующий сказал. Пусть пристав объяснит джентльмену, что он своим поведением, которое отнюдь не оправдывается сегодняшней погодой, наносит оскорбление Конгрессу. Виновником всей этой кутерьмы оказался злополучный Селлерс. Он сидел на галерее в первом ряду, руки его и обмякшее от усталости тело чуть ли не перевешивались через барьер, и он спал крепким сном, недосягаемый для треволнений и гроз. Должно быть, неустойчивая Вашингтонская погода повлияла на его сновидения, потому что во время пронесшейся бури аплодисментов он раскрыл свой огромный зонтик и преспокойно продолжал спать. Вашингтон Хокинс. Видел это, но он сидел слишком далеко и не мог выручить друга. А никто из сидевших поблизости не пожелал испортить такое редкостное развлечение. Только когда взоры всей палаты скрестились на полковнике, сосед растолкал его, и великий фантазер, точно араб в пустыне, свернул свою палатку. Помилуй бог, — сказал он, — я становлюсь таким рассеянным, когда о чем-нибудь задумаюсь. Никогда я не пользуюсь в комнате зонтиком. Разве кто-нибудь за мной это замечал? Что я, заснул? Неужели? И вы меня разбудили, сэр? Очень благодарен. Да-да, очень вам благодарен. Зонтик мог выпустить у меня из рук и сломаться. Превосходная вещь, сэр. Подарок друга из Гонконга. Нас тут такого шелка не сыщешь. Мне говорили, что это настоящий Янг Хайсон. К этому времени о происшествии с полковником все забыли. В палате снова разгорелся бой. Победа была уже не за горами и сторонники законопроекта с жаром отдавались своему делу. Вскоре они предложили приступить ко второму чтению и добились его. И после короткой ожесточенной схватки провели предложение палате в целом объявить себя комиссией. Председательствующий, разумеется, покинул свое место и был назначен временный председатель. Теперь спор разгорелся жарче прежнего ибо уважение к палате, заставляющее соблюдать порядок, когда палата заседает как таковая, значительно уменьшается, когда она заседает в качестве комиссии по отдельному вопросу. Самая ожесточенная борьба поднялась, конечно, вокруг многоточия в тексте законопроекта, где следовало проставить сумму, осигнуемую на покупку земли. Бакстон Господин председатель, я вношу предложение проставить слова «три миллиона». Хедли. Господин председатель, я вношу предложение проставить слова «два с половиной доллара». Клоусом. Господин председатель, я предлагаю проставить слова «двадцать пять центов, выражающие подлинную стоимость этого бесплодного и заброшенного пустыря» в соответствии с правилами процедуры на голосование, прежде всего была поставлена наименьшая сумма. Ее провалили. Затем проголосовали следующую по размеру сумму. И тоже провалили. И, наконец, 3 миллиона. После ожесточенного сражения, занявшего немало времени, это предложение было принято. Потом статья за статьей был прочитан весь законопроект обсужден, исправлен в кое-каких мелочах, и вот комиссия закончила свою работу и доложила о результатах. В ту минуту, как палата снова вернулась к своим обязанностям и приняла доклад, мистер бакстоун внес предложение о третьем чтении законопроекта, и его предложение было принято. Столь же ожесточенная борьба вновь разгорелась из-за суммы, которую предлагалось уплатить за землю, Теперь все «за» и «против» должны были быть высказаны и занесены в протокол. Каждый конгрессмен по очереди должен был проголосовать за 3 миллиона и, разумеется, за каждый из остальных пунктов, начиная с основной статьи и до самого конца. Но по-прежнему сторонники законопроекта держались сомкнутым строем и всякий раз голосовали единодушно. И враги их тоже. Наступила решающая минута, но результат был так очевиден, что ни один человек даже не пытался предложить перерыв. Враг был повергнут в совершенное смятение. Законопроект почти единодушно поставили на окончательное поименное голосование. А когда голосование закончилось, торжество оказалось полным. Две трети голосов снова были поданы «за», и вето было уже невозможно. Палата представителей сделала все, что могла. Мистер Бакстоун решил, что теперь, когда винт завинчен, остается только закрепить его гайкой навеки вечные. Он предложил провести повторное голосование. Предложение, разумеется, было отвергнуто, и поскольку это зависело от Палаты представителей, Великий закон о создании промышленного университета стал свершившимся фактом. Перерыв объявлять не пришлось. В ту секунду, как было принято последнее предложение, враги университета поднялись и двинулись к дверям, возмущенно переговариваясь. За ними толпой двигались его друзья, ликуя и поздравляя друг друга. К галереи сбросили свой груз, и вскоре здание Конгресса опустело и затихло. Выйдя на улицу, полковник Селлерс и Вашингтон Хокинс с удивлением обнаружили, что ночь давно миновала и взошло солнце. И полковник сказал: «Дай руку, сынок. Наконец-то у тебя все хорошо. Ты миллионер. По крайней мере, скоро будешь миллионером. Дело верное. О сенате не беспокойся. Предоставь нам с дюлорти об этом позаботиться. А теперь беги домой и обрадуй Лору. Бог мой, вот это отменная новость, просто первоклассная. Ну, беги!» Я дам телеграмму жене. Пускай приезжает сюда и поможет мне с постройкой дома. Теперь все хорошо. Вашингтон был совсем ошеломлен своим счастьем и сбит с толку ослепительно яркими мечтами, которые уже шествовали нескончаемым парадом в его мозгу. Он долго бродил, сам не зная где, и так замешкался в дороге, что, добравшись наконец до дому, вдруг с досадой сообразил, Да ведь Лора, наверное, давно все знает. Сенатор Дилуорти, конечно, уже добрый час как дома, и сообщил ей новость. Вашингтон постучался к сестре, но ответа не было. Герцогиня верна себе, — подумал он, — всегда невозмутимо. Ее не выведешь из равновесия уж во всяком случае ненадолго. Вот, пожалуйста. Она преспокойно улеглась спать, как будто она каждый день находит на улице по миллиону долларов. И Вашингтон пошел к себе и лег. Но ему не спалось. Он поднялся и написал длинное восторженное письмо Луизи и другое матери. Оба письма он закончил одними и теми же словами. Лора теперь станет королевой Америки. Вся нация начнет ей аплодировать, окружит ее почетом и лаской. Ее имя, более чем когда-либо, будет у всех на устах. За нею будут ухаживать и повторять все ее остроты, и мои тоже, наверное. Хотя мои слова, кажется, уже пользуются большим успехом, чем они того заслуживают. Жизнь так хороша, так радостна, все тучи рассеялись, наша долгая борьба окончена, и все наши беды позади, теперь уже ничто никогда не сделает нас несчастными. Те, кто нам верен и дорог, теперь будут вознаграждены за то, что так долго и терпеливо ждали. Наконец-то доказано, как мудр был наш отец, и я глубоко раскаиваюсь в том, что бывали времена, когда я терял веру и говорил, будто его бесценный дар, целых четверть века был для нас всех не благословением, а проклятием, и приносил нам одни лишь разочарования. Но теперь все хорошо. Мы покончили с бедностью и тяжким трудом, с усталостью и горестями. Весь мир озарен солнцем.